Отчаявшись добудиться, Наташа стащила с Элвиса одеяло. От того, что уже не выйдет уснуть, он с рычанием сгреб и повалил ее на кровать, подмяв и покрывая поцелуями. Завязалась борьба, Наташа отбивалась, но вскоре ее дыхание участилось, и она не так яростно стала уклоняться от его ласк. Спустя четыре года их брака Элвиса по-прежнему изумляла, с какой легкостью Ему удавалось вызвать в ней ответное желание. Взаимное влечение не угасало. Пока был еще в силах сдерживаться, Элвис нехотя прекратил любовную схватку и выскользнул из постели. Полуодетый, он вышел из ванной и заглянул в приоткрытый кабинет, где Наташа прибирала бумаги, когда в спальню со звонким криком «Папа!» вбежал малыш. «Влад, как правильно нужно входить? Ну-ка!» Он аккуратно вывел ребенка, подождал, пока из коридора раздалось громкое «можно» и позвал «Заходи». Влад протиснулся в комнату. «Сиё же сказал, ты едешь в Испанию». «Да, скоро поеду». «В Испании есть море?» «Море? Есть». Элвис усадил сына на колени. «А почему ты спрашиваешь?» «В море лежат аковины». Он протянул пухлую цветную книжку о подводном мире. «Ты хочешь раковину? Тебе привезти такую?» Элвист показал на страницу. Малыш кивнул, рассматривая рисунки. «Хорошо, я постараюсь найти большую прибольшую. «Давай я возьму его». Наташа с рабочим планшетом в руке забрала ребенка. «Тебе нужно сегодня на Мосфильм?» «Да, но позднее. У нас вычетка сценария. Половина участников заняты и не успевают на студию с утра». Элвис торопливо приводил себя в порядок. «Моя съемка до трех. Успею вернуться?» «Наверняка, если задержишься, позвони, я попрошу Дашу или вызову няню присмотреть за Владом». В павильоне где он регулярно позировал для афиши буклетов. Элвис появился ради снимка на обложку нового альбома. Пластинку наметили выпустить в июле после испанского турне. И до отъезда ММК назначила рекламную фотосессию. Это был благодатный период в карьере Пресли. Он записывал до 40 песен в год, занимая верхние позиции в хит-парадах, гастролировал по странам и уверенно входил в пятерку лучших исполнителей. Эффект аттракциона давно прошел. К самому факту существования Элвиса публика привыкла. Так что популярность и высокие рейтинги были заслуженным плодом упорного труда. Элвис по-прежнему работал на износ, но он получал удовольствие от того, чем занимался, а Марченко сдерживал амбиции ММК, помогая сохранять баланс между шоу-бизнесом и личной жизнью. Для Элвиса всегда была важна семья, и теперь, когда за плечами было надежное убежище, он обрел душевный покой, которого ему прежде не хватало. ММК не могла препятствовать его женитьбе, тем паче она уже состоялась, но в корпорации Негласно считали, это оттолкнет от него часть женской аудитории. Однако опасения не подтвердились. Напротив, супружеский статус добавил Элвису веса. Шумиха в прессе из-за того, что сочетался с «Вдовой Альнова», улеглась, а мир переживал и не такие альянсы. Обычно он имел дело с готовым материалом, но через Марченко и продюсеров находил музыку к песням, где пока не было текстов. Элвис приносил домой демонстрационные записи и оставлял Наташе в надежде, что ее заинтересует. Нужды в этом не было. Зная увлечение жены, Элвис стремился его подпитать. Не давал заглохнуть за неимением основы. Так накопилась дюжина композиций. Опыт подсказывал Пресли, что среди них есть потенциальные хиты. После консультации в ММК И не менее трудных переговоров с Наташей он включил две песни в будущий альбом и настоял, чтобы она присутствовала на презентации в Барселоне. Наташа прилетела накануне последнего шоу. Из отеля, где Элвис жил с музыкантами и ансамблем бэк-вокалистов, на выступлении, запланированную потом пресс-конференцию, они должны были выехать вместе. Она старательно выводила на зеркале надпись красной помадой. «Дорогой Элвис!» Благодарю за прекрасный концерт и восхитительный вечер. Боже, Наташа! Мы, между прочим, опаздываем. Я же не виновата, что каждой влюбленной женщине хочется романтики. Она подрисовала внизу губы, сложенные для поцелуя. Элвис удержал ее на кончиках пальцев и, игриво сощурившись, спросил. «Ты разве влюблена?» Наташа подразнила. «А мы, между прочим, опаздываем. У порога Она помрачнела. Что случилось? Элвис нежно ее обнял. У нас ведь был хороший день. Ночью? Заметь. Я позволил тебе как следует выспаться, хотя у меня были другие идеи. Чем ты опять встревожена? Не знаю. Она поморщилась. Какое-то тоскливое чувство, возможно, из-за пресс-конференции. Не понимая, зачем я вообще там нужна. Мы обсуждали, ты внесла вклад в альбом. Он и твой тоже, поэтому ты должна быть со мной. Но это всего две песни. Не желая его расстраивать, Наташа поддалась на уговоры, перестав противиться, и они спустились в лобби гостиницы к Вельцеву и Марченко. Со звонком Слава отвел ее в зрительный зал, поручив охране после выступления, как схлынет публика, проводить обратный звип ложи в гримерную Пресли. Тесная комната была забита посетителями, желавшими поздравить и высказать похвалу. Элвис, хоть и успел переодеться, покрывался испаренной от духоты. Так что едва Марченко объявил «журналисты в сборе», он был рад вырваться в коридор, где сквозила прохлада. Павел, как и вся группа, уехал в отель, и знакомых среди сопровождающих не было. Их провели кратчайшим маршрутом. через подвал со свисающими с потолка вентиляционными трубами. «Там немного народа, человек 20, я думаю, надолго это не затянется». Марченко ободрил Элвиса и Наташу перед тем, как впустить в комнату для прессы. «Диск давай будет у меня, я передам тебе, как попросишь. Готовы?» Нацеленные фотоаппараты привычно защелкали. Марченко подождал, пока в рядах репортеров прекратится суета и предложил начинать с вопросов. впечатления от испанского тура, как Элвис оценивал протесты на Сицилии, будет ли сотрудничать с Paramount Pictures. Представляя пластинку, Элвис показал альбом, еще вспышки, и взял Наташу за руку. Затем спросили откуда-то с краю у самой стены, и он отвернулся к очередному интервьюеру. Наташа рассеянно смотрела в зал, не сосредотачивая внимание ни на ком конкретно, и поэтому, заметив странное движение, Среагировала раньше остальных. Что было силой? Она толкнула Элвиса в сторону, и когда прогремел выстрел, по инерции оказалась на его месте. Пресли Кубарем полетел на пол, под ноги Марченко, и тут же почувствовал, как кто-то тяжелый с окриком лежать придавил сверху, не позволяя шевельнуться. Элвис ничего не видел, только слышал. Крики, топот разбегавшихся людей и треск опрокидываемых стульев. Через минуту немного стихло, а охватка охраны стала не такой крепкой. Он попробовал встать и понял, что Наташа ничком повалилась обок. Элвис рванулся к ней, приподнял, и она, бледная, с запрокинутой головой и закрытыми глазами, безвольно повисла. Срывающимся голосом он тщетно звал Наташу по имени и заметил, что его рубашка пропиталась кровью. Боли Элвис не испытывал. Поискав причину, с ужасом обнаружил, как, по платью, сочась расплывается темное пятно. Господи, врача! В почти опустевший зал стекали сотрудники службы безопасности. Оттесняя Элвиса, подскочили дежурные медики с переносной аптечкой. На коленях они останавливали кровотечение, пока не подоспела бригада реанимации. Наташу погрузили на носилки, и полицейским пришлось прокладывать им дорогу, отгоняя зевак. И журналистов, толпившихся в проходах и на улице. В карету скорой помощи Элвиса не пустили, но Марченко впихнул его в подкатившую машину, прежде чем спецсигналы исчезли за ближайшим перекрестком. Как ни гнались, в потоке сильно отстали. В больнице Наташу уже забрали в операционную. Элвис отчаянно метался, умоляя туда пропустить, и еле согласился дожидаться в приемном покое. Он блуждал по отделению. Потом сел неподвижно и молча молился. То, о чем позже говорили врачи, доносилось до Элвиса как сквозь мглу. Рассудок отказался принять, что ее не удалось спасти и отгородился. А следом полыхнула ярость. Вцепившись в горло одному из докторов, он с размаха ударил спиной о смотровое окно. Посыпались осколки. Вопил, требуя вернуться и сделать хоть что-нибудь. Пресли с трудом оттащили. Скрутив его, вкололи транквилизатор и удерживали в таком положении, пока лекарство не подействовало, и он перестал рваться. Марченко уладил инцидент и, договорившись со следователями отложить показания до завтра, отвез Элвиса обратно в гостиницу. У апартаментов, куда тот дошел, шатаясь с его помощью, Слава предложил «Хочешь, останусь?». Но он шагнул в номер один и закрыл перед менеджером дверь. Элвис сполз по стене. В отупении он сидел в потемках и нажал выключатель. Написанное красным на зеркале алела надпись «Дорогой Элвис, благодарю за прекрасный концерт и восхитительный вечер». Грудь сдавила нестерпимая боль. Он бросился к бару, схватил бутылку коньяка и, обливаясь, судорожно пил залпом. Желудок обожгло. но вместе с жаром подкатил приступ тошноты. Элвис едва успел добежать до ванной и склониться над унитазом, как его обильно и мучительно вырвало. Он лежал, скорчившись на холодном полу, наконец поднялся и открутил кран. Глубоко на дне умывальника, застряв в изгибе, блестела сережка с гроздью хоризолитов. Днем Наташа уронила их туда, и светло-зеленые камни искрились, переливаясь в воде, такого же цвета, как ее глаза. Элвис зажмурился и опустил голову под струю, лишь бы не видеть их блеск.